Глава 34. Дом сирот был одним из самых просторных в этих кварталах, но сейчас он был забит людьми, и чувствовал себя неуютно. Слишком много шума, глаз, лиц, голосов, непривычно для рыцарей, кто всегда любил тишину. И всё же приходилось это терпеть. Сюда собрали всех детей с дворов, где могла охотиться ведьма. Кузнец признал, что горожане отдавали сейчас в дом сирот всех без разбора. Есть дар или нет, так безопаснее. Многие взрослые теперь тоже были здесь, чаще женщины. Они присматривали за хозяйством, готовили еду. Мужчины приходили вооруженными, кто чем может, несли вахту. Верина и Умила выглядели измученными. Лиса тоже устала, но держалась. После позднего обеда всех детей увели отдыхать в комнаты. Женщины тоже получили передышку, занимались рукоделием на крыльце. Иден Ройс, Гил и Стефан устроились у сарая, чтобы обсудить ситуацию. К ним тут же подошла Лиса. Она знает о каждом нашем шаге, сердито сказал кузнец. Как ей это удается!» Ты сам собрал всех, кто мог пустить клич по дворам напомнил ему охотник. А дальше слух полетел по всему городу. Но что она сделает дальше? Стефана это волновало больше. В квартале у ворот забирать некого, значит, она найдёт ребёнка где-то в другом месте. Люди предупреждены, но как теперь просчитаешь, где её ждать? Никак, честно признал Ройс. Мы знаем, что её стоит искать возле городского храма. Тогда надо сейчас ехать за экзекуторами, предложил Гил. Пусть они сами берут Дирка и выпытывают у него то, что нужно. Он соврал, значит, замешан. Его ложь больше напоминала полуправду, возразил рыцарь. Тут трудно добиться наказания. Даже если и примут, подхватил Ройс. Это нам ничего не дает. Ведьма не будет сидеть там и ждать нас. И если жрец под ее властью, он не укажет на нее. Кто же из нас ее в лицо узнает? Игеквиторум нужно будет время, чтобы перебороть ее злую магию, получить ответ от Дирка. Слишком долго. Она успеет забрать следующего ребенка. Я знаю, что делать, решившись, произнес Иден. Все тут же замолчали, смотрели на него с некоторой тревогой, будто уже знали, что его план будет рискован. В ту ночь пятнадцать лет назад только я видел ведьму в лицо, сказал охотник. Но с нами лиса, чей дар может вернуть мне те воспоминания. Это самый простой и быстрый выход. Он посмотрел на целительницу. Отмени то заклинание, что помогло мне пройти первую проверку. Иден постарался, чтобы его требование прозвучало как можно мягче. Лиса чуть улыбнулась. Похоже, она предчувствовала, что он попросит ее об этом. В её глазах мелькнула грусть и какое-то усталое смирение. Я могу это сделать. Голос ее все же прозвучал уверенно. Но ты понимаешь, какой будет цена? У тебя хватит сил после всего этого пройти испытания в храме? Неважно, ответил он. Я должен это вспомнить. Подожди, Ройс явно был встревожен. Но что с тобой вообще будет после этого? Как ты вернешься в орден и Еден знала, о чём беспокоится его друг. Для охотника этот вопрос тоже был важен. Они должны защитить Салину и Мелвина. Лиса он старался задать вопрос как можно аккуратнее. Ты много лет жила в обители и знаешь, как работают экзекуторы. После на наииспытания можно будет узнать правду, понять, что помогло мне забыть ту ночь. Нет, подумав, произнесла целительница. «Жрецы будут видеть лишь след моей магии. Тогда я готов, спокойно заявил охотник. Идан, его друг не мог принять такой поворот, но орден Я выступлю его гарантом, решила целительница. Ваш магистр знает силу моего дара, моё слово будет иметь вес. Стефану дела рыцарей были неинтересны, его волновало совсем другое. Только вот ты скажи, сынок, если все это отменить и ты убьешь эту ведьму, ее посмертное проклятие снова будет для тебя таким же тяжелым, как тогда. Слышал, мальчишки сильны пока молоды, а сейчас тебе далеко не 12. Ты сам-то выживешь? Я не отменю само проклятие, вместо охотника стала объяснять целительница. Нельзя сделать то, что уже однажды было сделано. В ту ночь я уже отменила его. Теперь остаётся лишь убрать последнюю преграду. Это только вернёт воспоминания, но не изменит то, что Иден уже пережил. Тогда это выход, признал старейшина. Ройс лишь отрицательно замотал головой. Он не верил, что всё так просто обойдётся, но обсуждать тайны своих родителей при чужаках он не стал. Их отвели в соседний дом, маленький и тесный. Здесь была лишь одна комната и крохотная кухня. Идено было всё равно. Главное тихо. Гил и пара мужиков устроились во дворе. Кузнец был уверен, что если ведьма знает все их планы, то охотник и целительница эти несколько часов будут нуждаться в защите. Рыцарь не стал сообщать приятелю, что злонамеренная ведьма раскидает из десяток горожан, если придёт сюда. Пусть Гил верит в то, что может помочь. Ройс последовал в дом за другом и целительницей. В кухне придержал Ида за рукав. Подожди, шепотом попросил он. Ты слишком рискуешь. Тогда благодаря зелью матери экзекуторы поверили, что посмертное проклятие сработало, и ты смог его пережить. Никто из нас не собирается сообщать экзекуторам, что Лиса отменит лишь магию Салины. Ты понимаешь, что для них будет считаться, будто отменено все?» Это уже не имеет значения, возразил охотник. Ройс, я не предам твоих родителей. Они дали мне многое, и я бы никогда не смог их подвести. Если будет нужно, я пройду испытание. Ты думаешь, оно будет единственным? Не сдавался его друг. А если нет? Сколько ты сможешь выдержать? Успокойся, резко велела ему лиса, которая задержалась на пороге комнаты и слышала их разговор. Я уже сказала, жрецы знают мой дар. Более того, в местной обители знают и то, что на самом деле случилось с Иданом в ту ночь. Здесь у него есть шанс на лишь одну проверку. Возможно, никто не станет настаивать на серьезном испытании. Тогда 15 лет назад я сказала Идану, что он будет помнить всё, если продержится и не заснет в течение 3 дней. Он просто не выдержал, потому не помнит ту ночь. Никто не будет пытать его, узнавая настоящую причину не будет, согласился с ней охотник и успокаивающе улыбнулся другу, потому что другой причины на самом деле не существует. Когда меня привезли в Орден, Салина просто сварила сонное зелье, а Мелвин уговорил меня его выпить. Никакой иной магии не было, Ройс, это единственный секрет. Разведчик некоторое время помолчал, осознавая услышанное. А потом наконец-то облегчённо усмехнулся и развернувшись, пошёл прочь. Иден на миг устало прикрыл глаза, радуясь, получив то, чего хотел последние несколько часов. Тишина казалась ему сейчас благословенной, а ещё она успокаивала, охотник не врал себе. Решение он принял ещё вчера. Надо было только попросить Лису использовать магию. А ещё нужно было самому внутренне подготовиться к этому. Потому что Иден знал, что боится вернуться в ту ночь. Но ведь выбора на самом деле не было. К тому же, все 15 лет в нём жило детское упрямое желание вернуть это воспоминание. Охотник почти смирился, что этого не произойдёт, почти успокоил себя. Но стоило ему приехать в родной город, и он всё равно стремился вернуть память. И теперь, когда это может случиться, Иден немного рабел увидеть снова отца, его смерть, ведьму, услышать снова тот жуткий звон в ушах. Инстинктивно это пугало, но ведь он этого всё равно хотел. Как это будет? спросил он лису, проходя за ней в комнату. Целительница пожала плечами. Ему казалось, что женщина тоже нервничает. Я своей магией не причиню тебе боли, сказала она, просто чуть дотронувшись пальцами до висков. А потом ты захочешь спать, но спать нельзя. Это я помню. Он заставил себя улыбнуться. Ты будешь видеть всё, что происходило тогда. Лиса оставалась серьёзной. И тебе будто снова будет 12. Там ты не будешь взрослым. Не останется всё то, что ты получил за эти 15 лет. Ты вернёшься туда и всё. Она отвела взгляд, зачем-то провела рукой по краю койки будто расправляя одеяло. И там я не смогу защитить тебя от боли, тихо закончила целительница. Прости. Я не могу на тебя обижаться, напомнил Иден. Ложись, Лиса указала на койку. Иначе просто упадёшь, когда магия подействует. Он шагнул ближе, сел на кровать. Он понимал, что не готов. Хотеть вернуть воспоминания это одно, А прожить заново посмертное проклятие Джул это совсем иное. Пожалуйста, будь со мной, легко дотронувшись до руки целительницы, попросил Иден. На этот раз чуть улыбнулась она. Это так похоже на то послание, что ты оставил мне в моём старом доме, сказала женщина с каким-то весёлым удивлением. Ты видела его? заинтересовался охотник. Он был рад этим нескольким минутам разговора. Это небольшой передышки перед тем, что его ожидало. "Нет", это прозвучало с сожалением. Мне передал его Ройс. Он ходил туда с гилом, за столом и стульями для твоего дома и прочёл. Я благодарен ему, что всё же смог передать тебе это, признался Иден. "Я тоже", лиса отвела взгляд, явно немного смущаясь. Говорить было больше не о чем. Охотник лёг на чужую постель, Джофяк показался жёстким, одеяло имело запах старой свалявшейся шерсти. И это вдруг навело Идена на одну мысль. "Скажи", торопливо обратился он к целительнице, "что для тебя значит гиацинт, его аромат?" Лиса вздёрнула вверх подбородок, посмотрела на него с вызовом, будто даже с обидой. "Не люблю этих цветов", рисковато произнесла она. "От них болит голова и кружится". Когда весной эти цветы продают на каждом углу, мне приходится пить специальный отвар, чтобы не упасть где-нибудь, не показать людям свою слабость. Но зачем тебе это? И как ты узнал? Я не знал, честно ответил рыцарь. Просто так пахнет твоя магия. Лиса смотрела на него удивлённая и с некоторой опаской. Невольно Иден вспомнил Салину, в тот раз, когда сказал ей об аромате клубники. Каждый рыцарь имеет такое умение, стал объяснять он свой способ различать в толпе людей, наделенных даром. Дик видел цвет магии, кто-то слышит ее, как музыку. Для меня магия имеет запах, и это мой секрет. Женщина чуть кивнула. Я сохраню его, пообещала она и уже более спокойно рассказала. Это тоже связано с той ночью. Я говорила тебе, что была дома одна. И было страшно за маму, которая ушла за тех, кому могла прийти ведьма в ту ночь, и очень страшно за тебя. В такие часы мой дар начинал проявляться, будто вспышки. Я постаралась чем-то занять себя, чтобы успокоиться. Хотела навести порядок на полках, а там стоял флакон. Мама любила этот аромат и специально делала себе это масло или духи. Тогда я опрокинула его на себя. И чуть не задохнулась от запаха. Выбежала во двор, потом хотела вернуться, но не смогла заставить себя войти в комнату, где всё пахло гиацинтом. И я побежала к тебе. Я понял тебя, сказал Идан. Но знаешь, мне нравится аромат твоей магии. Лиса снова чуть улыбнулась. Охотник молча протянул ей руку, как бы давая знак, что медлить больше нет смысла. Как и несколько дней назад, Когда она спасла ему жизнь, целительница опустилась на колени у кровати. Легко погладила пальчиками его щеку, потом чуть разворошила волосы и почувствовал, как лиса аккуратно нащупала некую точку на его виске и нажала на нее. Ему показалось, что в комнате резко темнеет. Предметы поплыли куда-то, погас свет дня, и старался не отводить взгляд от лица целительницы будто верил, что она последует за ним в темноту. Он заметил, когда лиса наклонилась ближе, коснулась губами его щеки, а потом прошептала: "Я буду с тобой, Идан, я не брошу тебя". А потом всё исчезло.